Глава сорок пятая Их преследовали отчаянные крики, дерзкие боевые кличи мешались со стонами и воплями, звенела сталь. Перед вторым постом Тави едва не столкнулся со стражником, который со встревожным лицом поднимался по лестнице. «Тави, что там происходит?» – спросил стражник. «Канимы!» – задыхаясь, ответил Тави. «Они хотят убить первого лорда!» «Ворона!» – пробормотал стражник. Бартос их удержит? Он мёртв!» С горечью ответил Тави. «Им приходится очень тяжело, но им удалось поднять тревогу. Может быть, они сумеют удержать Канимов до прихода подкрепления, но если те сумеют вырваться на лестницу...» Стражник кивнул, а потом его взгляд обратился к Китае. «Она со мной!» Торопливо сказал Тави. Секунду поколебавшись, стражник кивнул, вернулся во второе караульное помещение и начал быстро отдавать приказы, а потом повёл свой небольшой отряд вверх по лестнице. Тави помчался по ступенькам, Когда они оказались в самом низу, все звуки сражения, которое шло наверху, стихли. Наконец Тави вбежал в покое первого лорда. Гайл лежал все так же неподвижно. Рядом с ним сидел линялый. Макс лежал на соседней койке. Тави показалось, что его друг не изменил позы с момента его ухода. То ли Макс спал, то ли потерял сознание. Когда Тави влетел в комнату, маэстро вскочил на ноги, крепко сжимая в руках свою трость. Сэр Майл стоял за письменным столом, обнажив меч. «Марат!» Прычал Майлз и прыгнул вперёд, подняв меч. «Нет!» – закричал Тави. Китай увернулась от удара, сорвала с плеч плащ и швырнула его как сеть на сэра Майлза. Он смахнул его в сторону, но этого мгновения хватило Китай, чтобы выскочить обратно за дверь. На нижних ступеньках она присела, готовая к прыжку. В её горящих глазах не было тени страха. Тави встал между сэром Майлзом и дверью. «Она не вооружена!» – закричал он. «Сэр Майлз, она нам не враг!» «Майлз!» Голос Киллиана прозвучал, как удар хлыста. «Остановись!» Сэр Майлз, в глазах которого горела ненависть, застыл на месте, но его глаза продолжали неотступно следить за Китаем. «Тави», — сказал Киллиан, — «насколько я понимаю, это твой партнёр, который помог тебе вытащить из серой башни Макса». «Да, маэстро», — ответил Тави. «Это Китай, дочь вождя Марата в и мой друг». «Без её помощи Макс оставался бы в башне, я был бы мёртв, и нам сейчас было бы нечего обсуждать». Лицо Килиана затуманил гнев, но Тави видел, что Маэстро заставил себя сохранить спокойствие. «Так в чём же дело?» – спросил Килиан. «Двадцать канимов идут сюда, чтобы убить первого лорда». Ответил Тави, стараясь, чтобы в его голосе не было мстительного удовлетворения. «Тревогу уже подняли, но они сражаются с легионерами первого поста. Центрион Бартас мёртв, и я не знаю, как долго они смогут удерживать лестницу». Майлз злобно выругался и шагнул к двери. «Нет, Майлз!» – восстановил его Киллиан. «Люди в опасности!» – проричал капитан. «Как и первый лорд!» – напомнил Киллиан. «Мы уйдем вместе!» «Майлз, ты первый!» «Тави разбудим Макса!» «Он пойдёт следующим!» «Вы, с линялым, положите Гая на койку Макса и несите его!» Тави подошёл к другу, когда Киллиан ещё продолжил говорить. Приподняв койку, он просто вывалил Макса на пол... Тот тут же проснулся и посмотрел на Тави. «Ай, ты!» – проворчал он. «Макс, вставай!» – спокойно сказал Тави. «Бери меч, по лестнице спускаются к нима. Затем Тави взял лёгкую койку и притащил её к кровати Гая. Линялый без видимых усилий поднял Гая, положил его на койку и накрыл одеялом. Тави заметил, что на бедре линялого висит меч, хотя его частично скрывала длинная туника. Макс поднялся на ноги и пробормотал. «Где меч?» «Снаружи!» «Ответил Киллиан. В нижнем ящике шкафа со спиртным. Меч принадлежит Гаю». Макс немного помолчал, а потом предложил. «Если вы дадите мне минуту, я могу вновь принять вид. Может быть, если они пришли за Гаем, то могут принять меня за него». Он замолчал. На лице Киллиана не отразилось никаких чувств. Он кивнул и сказал. «Так и сделай». «Хорошо», — ответил Макс и вышел в коридор, переглянувшись с Тави. Тави видел, что Макс трудом скрывает страх, Тави схватил простыню с постели первого лорда и постарался понадёжнее привязать его к койке. «Мы готовы», — тихо сказал Тави. «Очень хорошо», — отозвался Килиан. «Максимус». Тави линял и подняли койку и вынесли её из покоев. Послушался негромкий стон, и появился Макс, принявший вид Гая. В руке он держал длинный тяжелый тяжёлый клинок первого лорда. «Готов», — сказал он голосом Максимуса. Потом Макс кашлянул, коснулся рукой горла и сказал голосом Гая. «Готов. Уж не знаю, сумели ли я воспользоваться магией маэстро». «Ты уж постарайся», — тихо сказал Килиан. Стоявшая на лестнице Китая зашипела, глядя вверх на ступеньки. Тави, не думая, вытащила за пояса нож и кинула его девушке. Она небрежно поймала его рукоять и слегка присела, готовая атаковать того, кто будет спускаться по лестнице. Килиан слегка наклонил голову, и его слепые глаза сузились. «У девушки хорошие уши», — пробормотал он. «Майлз!» Капитан сделал несколько шагов и встал перед Китаем, держа наготове меч. Кто-то свернул за угол, и Майлс поднял меч, мелькнул клинок, но Майлз легко отразил удар. «Проёс, успокойся, это я!» — проворчал Майлс. Майлс спустился на пару ступенек, поддерживая раненого легионера. Проёс был стройным и не слишком сильным, но он хорошо владел мечом. Однако сейчас его правая рука была в крови и бессильно свисала вдоль тела. Он был обледен, но продолжал сжимать в левой руке меч. Тави подтянул подтянула простыню так, чтобы она скрыла лицо Гая. Несколько мгновений все молчали, а потом Килиан незаметно наткнул Макса в бок. Макс кашлянул, сказал. «Докладывай, стражник, что происходит?» «Они безумны!» Задыхаясь, сказал проёс. «Безумны, сэр! Они даже не пытаются защищаться! Не обращают внимания на раны, от которых должны были свалиться без чувств! Такое впечатление, что они не хотят жить!» Макс положил руку на плечо легионера и сказал. «Брайос, я хочу знать тактическую ситуацию». «Да, милорд». Всё ещё задыхаясь, продолжал легионер. «Кони, мы оттеснили нас с первого поста. Часть из них осталась там. Они сдерживают подоспевшее подкрепление. Однако не меньше дюжины спускается вниз. Моя правая рука повреждена. И рыжий Карл, оставшийся у нас за старшего, приказал мне закрыть дверь у них за спиной, а мне спуститься сюда и доложить обстановку». Из этого следовало, сразу сообразил Тави, что охрана поняла, что они всё равно погибнут но решила любой ценой задержать Канимов. Макс вздохнул и посмотрел на Килиана. «Значит, они терпят поражение и понимают это». «Милорд», — сказал Майлз, «если мы успеем первыми добраться до второй комнаты стражи, то сможем защищать дверь на более выгодной позиции». «Согласен», — сказал Макс. «Вперёд!» Майлз кивнул и быстро зашагал вверх по лестнице. Проёс и Макс последовали за ним, следом двинулся Килиан. Мастер начал подниматься по лестнице, но потом остановился и сказал... «Девушка Мара отпадет последней!» Линялый взглянул на Тави, а потом шагнул на лестницу вслед за Килианом. Он нёс койку без особых усилий. Тави крякнул, но удержал свой конец и ступил на лестницу. Китай пошла рядом с ним. «А почему ваши волшебники их не сожгут?» Шепотом спросила она. Задыхающийся Тави пропромотал. «Это опасно в таком замкнутом пространстве. Можно сжечь весь воздух и повредить собственные лёгкие. И мы слишком глубоко, чтобы применить магию Земли. Потолок может рухнуть». «Ну, а магия воздуха здесь слаба. Нам придётся драться». «Тихо!» – прорычал Майлз. Тави стеснул зубы, он с трудом удерживал вес койки с гаем. Ещё через сотню ступенек он почувствовал, как дрожат его плечи и руки. Китая тут же подошла к нему и предложила. «Давай я тебе помогу!» Вот Тави не хватило дыхания, чтобы возразить, и он молча отодвинулся, давая возможность Китая взяться за левый край. Они продолжали подниматься. «Стойте!» – последовал приказ сверху. «Мы уже совсем близко. Подождите!» Тави услышал шаги Майлса, потом стало тихо. Вскоре Майлс позвал. «Двери пока держатся. Поторопитесь!» Они поднялись ещё на несколько ступенек и оказались во второй комнате стражи. «Не стойте под дверью!» Предупредил Майлс и Тави. «Они выбили дверь в первой комнате. Именно так погиб Центрион Бартос!» Майлс посмотрел на Тави, а потом встал сбоку от железной двери, положил на неё руку и закрыл глаза. Послышалось низкое гудение. Майлс нахмырился и, не открывая глаз, сказал. «Сир, нам имеет смысл попробовать укрепить сталь дверей, прежде чем здесь окажется Каниме». «Конечно», — ответил Макс. Он подошёл к двери и встал с другой стороны, зеркально повторив позу Майлса. Гудение стало громче. «Линялый, встань в этот угол», — сказал Тави. Он, Линялый и Китаи перенесли первого лорда в дальний угол караульного помещения и осторожно поставили койку на пол. Затем Тави притащил туда же стол столы, перевернул его на бок, создав заградительный барьер. Ленил и тут же присел на корточки за барьером. Его тусклые глаза равнодушно смотрели в пол. Хорошо, одобрил Килиан, а затем указал концом своей трости на стену, где было разошлось оружие. Вооружайтесь. Китай выбрала для себя пару коротких тяжелых клинков и копье с коротким древком. Копье накинула Тави, тот легко его поймал и проверил баланс. Килян также взял меч, переложив трость в левую руку. Они не дождались предупреждения, раздался оглушительный удар в дверь, и металл немного подался назад, образовалась выпуклость. Затем последовали еще два мощных удара, каждый раз появлялись заметные вмятины, но носи распетли и болты выдержали. Мы не сможем долго удерживать дверь, – прохрипел Майлз. Металл постепенно нагревается. На двери возникали все новые вмятины. Тави отложил копье в сторону, взял кувшин с водой и выплеснул его содержимое на дверь. Над металлом с шипением поднялся пар. «Хорошая работа, мальчик», — сказал Майлз. «Мы сможем выиграть ещё немного времени». Тави подбежал к бочке, вернулся с полным кувшином воды и вновь выплеснул её на дверь. Между тем сталь продолжала поддаваться под ударами. Наконец рама заскрежетала, и дверь начала прогибаться внутрь. Тави увидел в щель конимы и вновь выплеснул воду на раскалённый металл. Воздух наполнился запахом гари, и Майлз соскрипел зубами. «Больше не могу держать! Осталось полминуты! Все будьте наготове!» Сердце Тави застучало в груди, и он вновь взял в руки копье. Ленелый искорчился за столом, проёс стоял в нескольких футах от двери, он перевязал раненую руку, а глади неловко держал в левой руке. Сохранявшее полнейшее спокойствие, Китай покрутил мечом в правой руке, потом в левой, и встал рядом с Тави перед перевернутым столом. «Ты знаешь, как пользоваться таким оружием?» – тихонько спросил Тави. «А ты думаешь, это сложно?» Отозвалась Китая. Тави удивленно взглянул на неё. «Хошет однажды показывала мне», — пояснила китае «Ну хорошо. Когда начнёт с собой, держись поближе ко мне. Я за тобой присмотрю». Китая закинула голову назад и звонко рассмеялась. Все, кроме Майлса и Макса, с удивлением посмотрели на неё. «Ты меня защитишь. Это смешно», — сказала Китая и тряхнула головой. «Это очень смешно, Алиранец». Щуки Тави покраснели. «Ладно». Сквозь зубы сказал Майлз Максу. «После следующего удара мы отступим, дадим двери упасть и врежем первому, кто войдёт». «У меня есть идея получше», — сказал Макс. Дверь содрогнулась под новым ударом, и Майлз закричал. «Сейчас!» И убрал руку от двери. Однако Макс поступил иначе. Подняв правую руку, он стиснул зубы, и камень возле него завибрировал от напряжения. Макс громко закричал, и его кулак двинулся вперёд. Дверь, которую больше не поддерживали фурии Майлса и Макса, с оглушительным скрежетом слетела с петель. Однако на сей раз она упала наружу, и стоявший перед ней конем оказался под ней. Наступило мгновение тишины, а потом Майлс прыгнул в дверной проём через лежащую дверь, и его меч устремился вперёд. Сэр Майлс владел мечом гораздо лучше обычного легионера, так Гаргант гораздо опаснее своего дальнего родственника Бурробаджера. Клинок Майлса пробивал доспехи, плоти, кости с такой же лёгкостью, как нож входит в масло, Через мгновение мечи двух Канимов были сломаны, а стены и ступеньки забрызганы их кровью. Прежде чем Канимы успели прийти в себя, Майлс вернулся обратно через дверной проём. Один Каним бросился вслед за ним, но Макс его уже ждал, и меч первого лорда рассёк Торс Канима почти на двое. Умирающий Каним начал падать, кровь хлистала из раны, но он успел повернуться, чтобы взглянуть на своего убийцу, и тут глаза Канима широко раскрылись, и он зарычал. В следующий миг смертельно раненный Коним прыгнул на Макса и ударил юношу, изображавшего Первого Лорда, каменную стену. Затем он вцепился в него своими жуткими зубами. Майл спрыгнул к Максу, но в этот момент дверной проем проскочил в следующий Коним, и капитану пришлось ступить с ним в схватку, не давая продвинуться дальше. Проёс прыгнул вперед и нанес новый удар, получившему страшное ранение Кониму. Колено глубоко вошло ему в бедро, вновь брызнула кровь. Казалось, Коним ничего не заметил. Он уже должен был умереть, но воля Ворда отказывалась отступить перед смертью, и Каним продолжал терзать Макса, который закричал от боли. «Макс!» — воскликнул Тави и бросился вперёд. Он подскочил к Каниму сбоку и вонзил копьё между ребер Канима. Удар получился таким сильным, что Канима отбросила в сторону. Каним попытался вытащить древко копья, но силы его покидали. Он щёлкнул несколько раз челюстями и затих. «Каним!» Тави вытащил копье из тела Канимы и повернулся к Максу, который всё ещё сохранял облик Гая, но его тело было покрыто кровью. У него была серьёзная рана на левом предплечье, голова тоже была в крови. Одну ногу он так неловко подвернул, что стопа смотрела совсем не в ту сторону. Тави схватил Макса за ворот и оттащил к перевёрнутому столу, только при помощи Линялова Тави сумел притащить Макса за барьер. К ним подошёл маэстро Килиан, провёл рукой по телу Макса, вытащив нож, Килиан отрезал рукав рубашки Макса, и крепко перевязала рану на предплечье. «Тави, помоги Майлсу и Праёсу! Дверь нужно удержать любой ценой!» Тави кивнул и бросился обратно к двери. Ему не хватало дыхания, страх не проходил. Майлс успел нанести несколько ранений Кониму, который пытался войти в караульное помещение. Казалось, красноглазый воин-волк не чувствует боли и страха. Он продолжал сражаться с молчаливой яростью. Конечно, Кониму было далеко до мастерства Майлса. Но его тяжёлые удары заставляли капитана понемногу отступать. Когда Тави приблизился, Майлз сказал «Тави, отвлеки его!» Тави отреагировал мгновенно. Когда Каним нанёс очередной удар, Тави поймал его меч на крестовину копья и отвёл в сторону, прижав клинок к дверному проёму. «Отлично!» — рявкнул Майлз. Он сделал шаг вперёд и нанёс мощный удар, который рассёк Канима от горла до паха. На порог фонтана брызнула кровь у внутренности вражеского воина, И мёртвый Каним рухнул на пол. Следующий Каним прыгнул вперёд, но попал под серию страшных ударов Майлса. Через мгновение он уже корчился на полу, рассечённый на три отдельных куска. Но тут вихрь пролетел по лестнице, вихрь в сером плаще. Тави успел лишь подумать, что живое существо не может двигаться с такой быстротой. Новый враг прыгнул в сторону, оттолкнулся от стены и перелетел через голову Майлса. Меч капитана взметнулся для нового удара, но на мгновение запоздал. Существо сделало сальто, оттолкнулось ногами от потолка и упало сверху на раненого проёса. Стражник даже не успел закричать, когда узкая рука, покрытая глинцевитой и зелёной чёрной кожей, разорвала ему горло блестящими когтями. Тави нанёс удар копьем, но существо двигалось слишком быстро, и конец копья высек искры из каменного пола. А враг снова подпрыгнул и вновь оттолкнулся ногой от стены, чтобы напасть на сэра Майлса. Меч Майлса нанёс удар и высек искры из тела необычного врага. Тот пронзительно закричал... Этот металлический вопль будет ещё долго мучить Тави в ночных кошмарах. «Алиранец!» — крикнула Китае. «Осторожно! Это королева Ворда!» Когти метнулись к Майлсу, но капитан Королевского легиона обладал огромным опытом, и его меч встретил королеву Ворда. Ноги Майлса быстро переступали, чтобы сохранять столь необходимое фехтовальщику равновесие, и тут Тави понял, что Майлс оттесняет королеву так, чтобы её бок и спина оказались повёрнутыми к нему. Майлс сделал ещё два танцующих шага в сторону, и Тави вонзил конец своего копья в спину королевы, и вновь диковинное существо поразило его своей быстротой. Оно развернулось, перехватило древко копья и одним движением отшвырнуло Тави прочь. Перед глазами у Тави всё поплыло, он успел заметить широко раскрытые застывшие глаза проёса, потом он ударился обо что-то твердое и упал на камень. Голова у Тави закружилась, он попытался осмотреться, оказалось, он лежит на горячей стальной двери, которую выбил Макс. Он был окружён канимами. Двое уже сумели войти в караульное помещение, ещё один стоял возле двери, его пустые глаза смотрели на Тави. И сразу же появился ещё один взятый конем с застывшими пурпурными глазами, а за ним другой. Все они скалили окровавленные клыки и сжимали залитые кровью мечи. Любой из них мог моментально разорвать Тави на мелкие кусочки, и все они повернулись к Тави.